Глава 69 Я заняла позицию на левой башне стены и использую телекинез, чтобы остановить наступление военных. Они окружают нас, и их слишком много. Тяжело дышу, когда использую их же оружие против них, чтобы остановить. В ушах резко звенит из-за взрывчатки, в которой они пытаются взорвать главные ворота, но они чудом держатся. Правда, если еще пара таких взрывов, то они прорвутся. Кевин занял позицию с противоположной стороны и отстреливает всех, кого замечает. Мэг с Джуд помогают уводить людей в безопасное место. Оказывается, здесь есть настоящий бункер, расположенный под землей. Когда поднимаю сразу нескольких военных, то чувствую давление в висках. Мы не справимся. Их численность превосходит в разы. Хоть люди Картера и хорошо обучены, но военные тоже не промах. Мне приходит в голову идея, и я бегу, спускаясь обратно вниз и сообщая план по рации Кевину. Если мне удастся взять и поднять в воздух максимальное количество взрывчатки, то ты сможешь в нее выстрелить, когда она будет над людьми из правительства? Да, жду тебя. Пока я двигаюсь к складу с оружием, то вижу, что никакой паники среди людей Картера нет. Я бы сказала, все предельно спокойны и сосредоточены. Каждый знает, чем ему заняться и как помочь другим. «Где тут ящики со взрывчаткой?» — спрашиваю первого попавшегося парня. «Там!» — рукой он указывает в дальний конец здания, и через несколько минут я стою напротив деревянных коробок, подписанных как взрывчатка. Осторожно забираю максимальное количество, которое могу унести, и быстрым шагом возвращаюсь обратно. Все, кроме одной, кладу на пол». «Кевин, готов?» «Командуй, Сара!» Я запускаю в воздух взрывчатку и направляю с помощью телекинеза в максимальное скопление военных. «Стреляй!» кричу Кевину, и он пускает единственную пулю, четко достигающую своей цели. Взрыв не очень большой, но действенный, наносит максимальный урон, и я вижу, как на землю падают ошметки людей. Меня мутит от увиденного, Борюсь с рвотным позывом и запускаю следующую взрывчатку, а за ней сразу же еще несколько. Теперь взрывы происходят в нескольких местах сразу. Вдруг мою голову будто кто-то сдавливает. Я кричу, не в силах выдержать эту боль. Моя боль словно живое существо, которое проникает в каждую клетку моего тела, искалечивая душу. Догадываюсь, что это чья-то способность, и хаотично использую телекинез, задевая не только военных. Это помогает, потому что я падаю на колени, понимая, что все прекратилось на время. Взглядом пытаюсь отыскать этого человека. Замечаю, что Кевин тоже лежит на полу, и из его носа течет кровь. Похоже, на него тоже воздействовали. Не успеваю среди одинаковой формы отыскать нужного человека, так как снова чувствую такую боль, что хочется самой себе оторвать голову, лишь бы она прекратилась. Мой вопль услышит каждый измененный в округе. Не отдавая отчет собственным действиям, использую свою способность и краем сознания отмечаю, что отрываю все живое и неживое от Земли на несколько секунд и несколько метров от Земли, а потом просто отключаюсь, больше не в состоянии справиться с этим. — Что будет, если я использую телекинез на людях? — спрашивает маленькая Сара у мамы. — Ничего хорошего, Сара. Это слишком опасно и больно. — Но так я смогу защитить тебя, мам, и папу. Мама трепет меня по волосам и стучит указательным пальцем по носу. — Глупышка, это мы должны тебя защищать, а не ты нас. — Ну почему? Разве это плохо? Я же буду как как Супилгилой. У нее не получается до конца правильно произнести данное слово. Это неплохо, милая. Просто тебе незачем, потому что мы есть у тебя, Сара. А если вы вдруг исчезнете? Я замечаю, как в глазах мамы появляется боль, и женщина оглядывается на Майкла, который отвечает вместо нее. Значит, у тебя будет тот, кто защитит тебя, милая, вместо нас. «Но я смогу сама!» Я в этом не сомневаюсь, Сара, но порой справиться одной бывает крайне сложно. Кто-то настойчиво дергает меня за руку, и мне с трудом удается разлепить глаза. «Фостер, можешь встать, Сара?» Выдаю кивок, чувствуя боль, и смотрю туда, где был Кевин. Сейчас его там нет. «Сколько прошло времени, как я отключилась?» «Несколько минут. Ты подняла все в воздух и упала. Кевин воспользовался предоставленной возможностью и застрелил того, кто воздействовал на вас. Как ты понял?» Друг помог подняться и вновь ощутить землю под ногами. «Это было видно». «Что происходит?» — спросила у него, замечая, что некоторые из военных разворачиваются и уходят в обратном направлении. — Не уверен, но, кажется, нам пришли на помощь. Я прищурилась и, правда, вдалеке увидела вспышки от выстрелов. Видно, Картер предусмотрел и вариант с нападением на его лагерь в момент их отсутствия. Вытерев кровь из носа рукавом кофты, поспешила вернуться внутрь здания и взглянуть на камеры местности, чтобы убедиться в своей догадке. Да, людей правительства зажали с двух сторон и теперь просто отстреливают, как животных. Из груди вырвался облегченный выдох. Руки опустились, а пальцы слегка задрожали от усталости. Я переключила мониторы, возвращаясь к нагрудным камерам. Гарри помогает, Ларри и остальным. Мои губы сжались от сознания, что они живы. Мелиса будет спокойна. Салли что-то говорит ему, но не слышу, потому что наушник все еще отключен. Он уводит их в зачищенный участок. Не вижу дарына и Одри. У меня уходит несколько минут, чтобы отыскать их камеры и понять, что они попали в ловушку. Военных осталось не так много, но весь удар приходится именно на них. — Нет! Нет! — шепчу я, видя, как в них стреляют со всех сторон, а барьер Одри вот-вот исчезнет. — Кто-нибудь, помогите Одри и Дарыну! Тут же включаю наушники и говорю всем, кто меня слышит. — Они в северной стороне! «Я уже направляюсь туда», — отзывается Рэй, и я прослеживаю за ним, понимая, что он не успевает. «Понимаю, это не я одна». Даррен что-то говорит Одри, и я вижу, как девушка отрицательно качает головой. «Не клупи, Даррен», — шепчу я, не уверена, что он слышит. Когда Рэю остается до них меньше двух поворотов, то Одри отпускает барьер, и Даррен толкает ее в сторону, принимая весь огонь на себя и давая шанс девушке уйти. Прежде чем Рэй успевает, то в Одри стреляют. Не знаю, сколько раз, но точно больше одного. Я прикрываю рот ладонью и не дышу, замечая, как вместо записи с камеры дарана появляются помехи. — Дара, Нодри, вы меня слышите? Кевин возвращается сюда не вовремя, когда я пытаюсь до них дозваться. — Рэй, что с ними? Парень на том конце тоже отвечает не сразу. Даррен убит. Одри сильно ранена. Если ей не оказать медицинскую помощь в ближайшее время, то она умрет. Я содрогаюсь при этих словах, понимая, что там нет нужных предметов для этого, а путь сюда займет время, которого у нее нет. «Вертолет!» Приходит мне догадка в голову, и я смотрю на побледневшего Кевина. Он остался здесь после нашего прибытия с острова. Я не могу уйти. Картер велел оставаться и контролировать ситуацию. Я подхожу к нему и кладу руку ему на плечо, сжимая его. Я бы полетела сама, но не умею им управлять. Лети, я тебя заменю здесь. Ему требуется меньше секунды, чтобы принять решение. И Кевин кивает, а затем отдает рацию. Зачем? Картер может по ней связаться с тобой. Мне нужно прикрытие. Дальше он уходит и говорит другим, чтобы пока он будет взлетать, его прикрыли. — Рэй! Кевин скоро прилетит! Сможешь отнести ее туда, где будет достаточно места для приземления? — Да. Не позволяю себе думать о том, что погиб и дарен, а Одри на волоске от смерти. Смотрю на камеры других людей и вижу, как Картер преследует незнакомого человека, лицо которого удается разглядеть чуть позже. Это Нолан. Помехи. «Картер, зачем ты отключил камеру?» «Никому не следует видеть то, что будет дальше, мисс Льюис». После этих слов он отключает и связь. «Я ругаюсь и стараюсь вновь восстановить соединение, но это бесполезно. Однако замечаю, как Кристиан резко меняет направление и движется куда-то. К Нолану и Картеру, как выясняется позже, чтобы застрелить первого». Между ними состоялся короткий разговор, и после они расходятся, избавляясь от тех, кто остался. Я опускаюсь в кресло, отчитывая про себя время, пока Кевин долетает до них. Ему понадобится не меньше десяти минут, плюс время обратно. Стоит отыскать доктора Пера, чтобы он приготовил все необходимое. Я перемещаюсь из одного здания в другое и поднимаюсь на четвертый этаж, точно помню, где находится кабинет мужчины. «Доктор!» «Нужна ваша помощь!» — с порога заявляю я, и он подскакивает с места, начав меня внимательно выслушивать. «Девушка, девятнадцать лет, тяжело ранена, скорее всего, несколько пулевых ранений, возможно, не сквозных. Ее сейчас доставляют на вертолете сюда». «Я понял тебя, Сара. Встречу их внизу и подготовлю все необходимое». «Спасибо!» — останавливаюсь, смотря ему в спину, испытывая волнение. Одри не умрет. Она выживет. Моя подруга — боец и всегда им была, поэтому Одри не умрет. Находясь здесь в тишине, слыша лишь отдаленно звуки выстрелов, позволяю минутную слабость и всхлипываю. — Я не могу потерять еще ее. Это будет слишком жестоко. Пожалуйста, пожалуйста, пусть Одри будет жить. Мой следующий всхлип прерывает звук рации. Не моей, а Кевина. «Кевин, слышишь меня?» Раздается голос Картера. «Кевин улетел за Одри. Она сильно ранена», отвечаю спустя три секунды. «Я сказал ему оставаться в лагере», звучит недовольно. «А я сказала улетать, потому что моя подруга, его девушка, сейчас сражается за смертью». Он тоже замолкает, но на пять секунд. Тогда тебе, Сара, нужно зайти в мой кабинет и кое-что сделать. — Что? — Как доберешься, свяжешься. Опять отключился, ничего не объясняя, поэтому выругала себе под нос и побежала из этого здания туда, где находится кабинет Картера. Когда добралась, то сразу же связалась с мужчиной. — Я на месте, слышишь меня? Секундная тишина, после чего я услышала его голос. — Открой третий ящик, тумбы справа и достань оттуда предмет, напоминающий пульт. — Сделала? — А теперь набери цифры, которые я тебе продиктую. Картер стал называть их в определенном порядке, и я тут же их нажала, после кивнула для себя. — Что это? — Страховка. — Страховка? — Да, это поможет отвлечь измененных, которые правительство решит направить в мой лагерь. — Что это значит? — То, что вы в безопасности. «Теперь я отключусь, Сара!» «Постой, Картер!» Я сглотнула, облизнув пересохшие губы. «Будь осторожен, пожалуйста!» На том конце усмехнулись. «Не волнуйся за меня, милая!» Когда он отключился, то я опустила рацию и задвинула ящик тумбы, испытывая противоречивые чувства внутри. «Стоит вернуться обратно к мониторам и посмотреть, как у остальных обстоят дела!» Именно так и поступило, замечая, что военные все реже попадаются людям Кристиана и Картера, но снаружи, за пределами поселения, где находится Сью, то там проблематичнее. Они отстреливаются, кто-то использует способности, чтобы не пропускать подкрепления дальше, но все равно им тяжело. Если бы не люди Уруса, то они бы не справились. Я услышала звук вертолета и выбежала на улицу, видя, что его задняя часть дымится, и он кружит в попытке сесть, но почему-то не делает этого. «Сара!» — услышала я голос Мэг и отыскала взглядом подругу, которая указывает на вертолет. «Он не может приземлиться!» Вижу, как другие люди в панике разбегаются в разные стороны, потому что он в любую минуту может рухнуть. Лишь секунды на раздумье, после чего я стала кричать во весь голос. «Уйдите все отсюда! Освободите место! Быстрее!» Когда вертолет начал терять высоту, то я перехватила его в воздухе, ощущая невероятную тяжесть. Это не машина и даже не тот усовершенствованно измененный. Это в разы тяжелее. Из горла вырвался крик, и я попыталась максимально аккуратно опустить вертолет, чувствуя, что еще чуть-чуть и не выдержу. Я упала на колени, опуская вертолет, к которому побежали несколько человек, чтобы потушить задымление, а сама тяжело задышала, пытаясь встать и тоже пойти туда, чтобы помочь. Увидела, как оттуда вышел Кевин, после открыл двери и вынес раненую Одри с кровавым животом и бледным цветом кожи. — Одри! — услышала голос Мэг, и девушка подошла к ней с дрожащими губами. Следом показался доктор Бернард с окровавленными руками. Видимо, он пытался остановить кровотечение и еще несколько человек. Им навстречу выбежал доктор Пера, который начал что-то быстро говорить. Он на секунду замер, переводя взгляд на Бернарца, когда тот начал что-то отвечать ему. Они кивнули друг другу и двинулись все в сторону медицинского отсека. Я попыталась встать и поняла, что меня отказываются держать ноги. Только с третьей попытки получилось, и то мне помог подоспевший Фостер. «Идем к Одри", прошептала я, и парень помог мне добраться до туда. Как только Мэг увидела меня в коридоре, то тут же кинулась обнимать. Я же заметила лишь пустой взгляд Кевина и то, что мужчина так и замер посередине, упираясь взглядом на дверь, куда Одри забрали Бернард Пера. Они сказали ждать слишком много кровопотери, но постараются сделать все, что в их силах. Захлебывая слезами, сообщила мне и Фостеру Меган. Я обняла подругу в ответ, выдыхая и понимая, что вновь дрожу, но теперь уже от страха за жизнь Одри. После подошла к Кевину, замечая, что он ранен в руку, но совершенно не обращает на это внимания и уверенно произнесла. «Она выживет, Кевин!» Он выдал кивок и сел на свободное место. Все мы втроем тоже сели по разным местам, ожидая, когда кто-нибудь из докторов выйдет. Прошло совсем немного времени, когда где-то вдалеке прозвучал взрыв, но такой силы, что я впилась пальцами рук в стул, а стены задрожали. «Что это?» — озвучила мой вопрос Мэг, когда я уже собралась бежать. Кевин спокойным голосом тихо, но уверенно ответил. «Отвлекающий маневр Картера. Он дистанционно взорвал важную точку для правительства. Беспокоиться не о чем. Так вот, что значит, я сделала под его руководством, набирая определенную комбинацию цифр. Видимо, это был один из реакторов, про который Картер говорил ранее». Тут вышел доктор Бернардс, который, увидев меня, кивнул и рассеянно улыбнулся. «Мы стараемся сделать возможное. Операция будет долгая и сложная, поэтому не ждите здесь. Когда все пройдет, то мы сообщим». После он тут же удалился. «Я согласна с ним. Пока мы здесь сидим, то от нас нет никакой пользы, поэтому встала, как и Мэг с Фостером. Лишь Кивин остался». Даже если мужчина и понимает, то не сможет заставить себя сдвинуться с места, пока не будет уверен, что жизни Одри больше ничего не угрожает. Прихрамывая, направилась Смэк в комнату с мониторами, чтобы узнать, как у них обстоят дела. Связь со всеми восстановлена, но камера Картера по-прежнему не работает, поэтому я попыталась связаться с мужчиной по рации, но это не принесло никакого результата. «Все!» — раздался голос крестьяна у меня и остальных, кто слушает в наушники. — Все закончилось. Мне видна лишь страшная картина. Множество мертвых людей и кровь. Она везде окрашивает землю в алый оттенок. Я продолжаю наблюдать за действиями крестьяна, смотрю, куда он направляется, и замираю, как и мужчина, когда мы смотрим на Джея. Не дышу, видя, как Кристиан падает у его мертвого тела и кладет руку ему на грудь. Он ничего не говорит, но слова здесь никакие не нужны, не шевелится, лишь только смотрит. Глаза Джейдена открыты. Опускаю голову вниз, не в состоянии наблюдать за этим, чувствуя, как скатываются одна слезинка за другой. Поворачиваю голову в сторону Мэка и вижу, как она тоже плачет переглядывая со мной взглядами. Дальше я слышу крик. «Кристиан!» В нем столько боли и отчаяния, что я вынимаю наушники из уха, не в состоянии это слышать. Сегодня он потерял брата, а я — первую любовь и друга. Да, были спасены люди, но какой ценой? Иногда задумываешься, а стоит ли оно того? Не в силах наблюдать, как крестьян закрывает глаза Джейдену и прощается с ним. Встаю и выхожу отсюда наружу. Здесь тоже есть раненые, но их количество не сравнится с поселением крестьяна. Чтобы отвлечься, помогаю людям, видя, что люди правительства окончательно отступили. Кому-то делаю перевязку на скорую руку, другим помогаю добраться до медицинского отсека. Третьим передвинуть телекинезом предметы, которые уже сейчас бесполезны. Когда возвращаюсь обратно в ту комнату, то вижу, что многие отключили нагрудные камеры. Пытаюсь связаться с Картером, но ничего не выходит. Тогда связываюсь с Рэем и спрашиваю у него, что там у них происходит. Много раненых, потребуется помощь. А где Картер? Он уехал. Что? Куда? Я думал, ты в курсе, Сара. Голос Рэя в наушнике звучит приглушенно. Он не сказал. Лишь произнес, что у него есть еще одно дело, и здесь, как он и обещал, помог и закончил. Я напряглась, натянулась, как струна, предполагая, куда он мог поехать. Он был один? Да. Отправился вслед за выжившими людьми правительства. — Черт! Картер! Чтоб его! Я отключилась и облокотилась о край стола, начав тяжело дышать и испытывая что-то вроде паники. Он отправился на поиски Фестера и Райта. Один! Чем он только думал! Попыталась связаться с Картером еще раз через наушник. После по рации, затем по телефону, который мужчина оставил в кабинете, а не взял с собой. Черт! Он что, собирается с ними расправиться в одиночку? Совсем из ума выжил! Помимо паники я испытала и злость, а еще меня накрыло сознание, что я ничего не могу сделать. Снова. Беспомощность — ужасное чувство. Как он собирается их найти, если о них ничего не известно уже несколько месяцев? И что он сделает? постучится в дверь, сказав, что явился по их душу? Мысленно ругнулась и опустилась в кресло, схватившись за голову и ощущая, как из носа полилась кровь. Я даже не стала останавливать ее наблюдая, как капли стали капать на пол, окрашивая его в валы оттенок.